Александр Авгур Аудиокниги Александр Авгур Кшисто Холод русской души В 1951 году мне было 19 лет. Я работал журналистом в небольшой столичной газете «Советский голос». Писал заметки о героях Великой Отечественной войны. Встречался с ветеранами, которые на тот момент были еще молодыми и полными сил. Фотографировал их для пятой полосы на выданный мне фотоаппарат марки ФЭД. Сам я войны не видел. Мне было 9, когда она началась и 13, когда она закончилась. Но я видел голод и разруху деревни, в которой я родился и вырос. Я видел ужасы изнанки войны. «Завтра отправляешься в село Кшиста, сказал мне в один из летних дней 51-го главный редактор «Советского голоса» Михаил Петрович Степанчиков. «Зачем? И где это?» устало спросил я, пару дней назад вернувшись из командировки Карелов финскую Советскую Социалистическую Республику «Ходят слухи, что в Кшисте творятся страшные надуманные дела», Сказал Степанчиков и поправил свои темные очки, За которыми он прятал отсутствие левого глаза от ранения на фронте «Злые антисоветские языки» Треплются, что в на территории Краснознаменного дома инвалидов Войны и труда герои войны живут в ужасных условиях и это у нас что время, Сереж? Ты можешь в это поверить? Конечно нет, Михаил Петрович Устало сказал я Это было то, что ожидал от меня услышать мой начальник И снова спросил Так где это Кшиста находится? Возьмешь... Сопроводительные документы у Скворцовой и все узнаешь, строго сказал Степанчиков. Вообще мой начальник был добрейшей души человек и герой войны, но он считал, что в молодом коллективе нашей газеты без строгости никуда. Старое воспитание, которое он получил, наш начальник прививал и нам. «Докшистой я целые сутки ехал на поезде. стук колес, сочинял каркас статьи о том, как хорошо советская власть заботится о своих ветеранах. Потом полдня трясся в почти новой грузовой машине ГАЗ-51, за рулем которой сидел добродушный, но болтливый шофер с обожженным лицом. Степан Бочкин». «А вы журналист прямо из самой Москвы?» с интересом и странным, ни на что не похожим акцентом, спросил меня водитель. «Да», – деловито ответил я, – «мне понравилось, что в мои девятнадцать ко мне обращаются на «вы». И самой что ни на есть столицы, так сказать, нашей необъятной советской страны». «Небось, самого товарища Сталина своим глазам видели?» – не унимался Бочкин. «Видел» ответил я, только издалека, но я его хорошо разглядел. «А какой он? Ну, Иосиф Виссарионович!» «Он? Ну, как бы это сказать...» Старался я подобрать слово и выдал. «Он всеобъемлющий!» «Ого!» — удивился Степан Бочкин и спросил, кивнув на кисть моей левой руки. «Что случилось? Кто? Где воевала? «Нет!» – ухмыльнулся я, почесав то место, на котором отсутствовали два пальца, мизинец и безымянный. Это когда я был еще совсем младенцем. Мне крысы откусили. В тридцатых туго моим родителям пришлось. Они из города в деревню перебрались в поисках лучшей жизни. Первое время мы жили в колхозном коровнике. Мама рассказывала, что там крысы водились, величиной с собаку. Вот. Я легко отделался. Моей старшей сестре крыса сожрали лицо. Она недолго прожила. «Жаль!» — тихо сказал шофер, вытирая пот со лба. «Что жаль?» — спросил я. «Жаль, что я не видел товарища Сталина!» Вечерник к шести первой меня встретила однорукая и немолодая женщина с изуродованной щекой. Она была одета в старый, но чистый сарафан в зеленый горох. Это была заместитель директора Дома инвалидов войны и труда Людмила Ивановна Сивоногова. Она показала мне поселок, в котором было с десяток покосившихся домишек и старая церквушка, видневшаяся вдалеке, окруженная яблоневым садом. Именно в этой церквушке и был дом инвалидов. «Здравствуйте, Сергей Васильевич! А мы вас еще вчера ждали!» Сказала, улыбнувшись, Людмила Сивоногова, с тем же акцентом, что и у водителя Бочкина. «Здравствуйте!» – улыбнулся я в ответ. «Меня уже второй раз называли на «вы». «Нам звонили из вашей газеты и предупреждали!» – затараторила Сиваногова. Скоро стемнеет, а вы с дороги, наверное, еще голодны Сегодня отдохнете у меня в доме, а завтра я вас отведу в дом инвалидов Я познакомлю вас с нашим директором и со всеми обитателями Большое вам спасибо, сказал я Поужинать и отдохнуть, конечно же, не помешало бы Сивоногова жила вместе со слепым мужем Еще пару лет назад они были обычными обитателями дома инвалидов И помогали работникам. А потом Людмила Ивановна дослужилась до заместителя директора и ей отдали дом бывшего зама. На него кто-то написал анонимный донос о том, что он враг народа. И его после часового разбирательства приезжих людей из особого отдела МВД расстреляли прямо у стены церкви. Людмила Ивановна и ее муж оказались щедрыми хозяевами. Накормили меня жирной ухой, домашним ржаным хлебом, а на десерт к чаю поставили на стол яблочное варенье и кусковой сахар. Ночевать уложили на теплой печке, где сытый и довольный, как кот, проспал до самого утра. На следующий день Сивоногова познакомила меня с седовласом и властным директором Дома инвалидов, офицером НКВД в отставке Василием Васильевичем Воскресенским. Несмотря на почтенный возраст, он был физически крепок, обладал цепким, проникающим в самое нутро взглядом и командным голосом. Единственное, что портило его идеально совершенный образ советского человека, он немного прихрамывал. «Сейчас я вам все здесь покажу!» Браво рявкнул Воскресенский и повел меня на экскурсию по дому инвалидов. Здание бывшей церкви, как внутри, так и снаружи, было неровно зашпаклевано и местами покрашено серой и белой краской. Местами краска от времени начала трескаться. Внутри дома инвалидов было относительно тепло, но очень влажно. А еще в воздухе витал невыветриваемый запах мочи и фекалий. Пол из досок с улупившейся краской был чистым. Крыша была покрыта листами проржавевшего металла. Кое-где с дырочками от гвоздей сквозь которые проникали солнечные лучи. Помещение церкви делилось на палаты, в каждую из которых мы заходили. «Ой!» – испугался я, увидев пробежавшую крысу в палате для слепых. «В Москве у вас есть что ли пугливые такие? Ха-ха-ха!» – рассмеялся Воскресенский. Я, смущаясь, показал левую кисть, на которой отсутствовал два пальца. В ответ Воскресенский поднял правую штанину, и я увидел деревянный протез. Я не стал спрашивать, что произошло с его ногой. Мне было неинтересно. «Палате для слепых частенько снуют крысы!» Рявкнул Воскресенский и показал в сторону сидящих на кроватях инвалидов. У кого-то не было рук, у кого-то ног. Но у всех было то, что их объединяло. Все они были слепыми. Инвалиды тихонько поздоровались со мной и с директором и продолжили сидеть молча и немного напряженно. Возможно, из-за того, что они побаивались приезжих. Гости-то к ним не приходили. А возможно, они так себя вели при суровом директоре, который был похож на человека, никому не дающего спуску. «Каждый прием пищи, — продолжил Воскресенский, — проходит под чутким контролем наших работников И помощников, и здешних, э, отдыхающих. Людей у нас не хватает. Мы следим за тем, чтобы слепые вовремя принимали пищу и крысы не воровали у них, так сказать, еду. А вот этот, который в углу, это герой Советского Союза, летчик Бронкин. У него нет родственников. Вот он и живет у нас. А истории какие рассказывает, Любдорг, послушь. А вот этот, без обеих рук, известный разведчик Шополов. Когда его Фриц поймали, издевались сильно. По рукам пошли гангрены, вот и ампутировали. Потом мы заходили в другие палаты. Воскресенский на перебой хвалил здешних обитателей и знал истории почти каждого. Больше всего мне запомнилась история разведчицы Серафимы Кремниевой, которая, выполняя ночное задание зимой, вмерзла ногами в болото. Боевые товарищи нашли ее только под утро и вырубили изо льда. Топорами. В маленьком закутке, который Воскресенский тоже назвал палатой, особенно воняло испражнениями. Там находилось семь овощей, инвалидов с деформированными от ран головами, с огромными пульсирующими вмятинами из-за отсутствия частей черепа. «Я не думал, что с такими ранами можно жить», — удивился я. «Еще как можно!» — сказал Воскресенский с долей хвостовства. Лучший ход и трехразовое питание делают свое дело. Дойдя до последней палаты, я увидел, что там никого не было. Только пустые кровати, шкафчики и разные грязные тряпки, платки, простыни. А местные э -э отдыхающие сейчас находятся на природе. Таким же командным голосом сказал Воскресенский. Тут у нас живут и отдыхают так называемые самовары. Кто это? Спросил я. «Самовары — это инвалиды, у которых нет ни рук, ни ног, только тело и голова», — сказал Воскресенский. «Вы можете сейчас посмотреть, как они проводят свое время в Яблоневом саду, а я пока пойду всех подготовлю для общей фотографии». Мы вышли из бывшей церкви. Воскресенский ушел по своим делам, а я направился в яблоневый сад. Там на деревьях висели что-то вроде походных мешков. Из отверстий, в верхних частях которых, торчали человеческие головы. Семеро распали, согретые лучами солнца, а из глаз одной из голов текли слезы. Самовары. Прошептал я и подошел чуть ближе. Плачущий самовар смотрел вдаль на реку и что-то бумнил. Я подошел ближе и услышал слова бедолаги. «Они пришли! Они пришли за мной! Моя жена! Мои дети! Они пришли за мной!» Я посмотрел по сторонам. Никого не было, даже работников дома инвалидов. Возможно, у них был обед. «Где они, твоя жена с детьми?» – тихонько спросил я. Голова задрожала и зашла лающим кашлем. Возможно, у человека было воспаление легких, а потом губы плачущего прошептали. «Они вон там, у реки!» «Я никого не вижу», — сказал я и еще раз осмотрелся. «Ты их не видишь», — сказала голова, — «потому что они мертвые и ждут меня в другом мире». «А почему ты их видишь?» «Потому, что я тоже скоро умру!» — ответила голова и снова закашляла. «А что с ними случилось?» «Их расстреляли». «Фрицы?» «Нет, свои». «Я хотел выругаться, обвинить Самоварова в ранье, но мне его стало жалко, и я, сдерживая злость, спросил, что случилось». «Во время блокады Ленинграда, зимой сорок второго моей семье, как и всем, было очень тяжело». Сквозь слезы и слюни начал рассказ голова. «Голодное время было. Я с женой еще держался, а вот мои дочки теряли сознание. Просто падали. Я боялся, что они вот-вот умрут, если я ничего не сделаю». В нашем доме жила только наша семья и старая костлявая бабушка. И вот однажды моя жена зашла ее проведать, а она была мертва. Мы разрубили тело и в ее квартире на куски и целую неделю брали понемногу мяса и варили. Дети ели с удовольствием, не зная, что у них в тарелках. А мы с женой частенько болевали. «Как вы могли!» — Разозлился я. — Мы хотели спасти наших детей, — ответила голова. — А как ты руки с ногами потерял? — спросил я. — Мясо соседки быстро кончилось, — ответила голова. — Я был на грани, чтобы сорваться и покончить с собой, чтобы у детей жены было новое мясо, но я не смог. Я боялся их оставить одних, и я решил пожить временно у соседки, чтобы дети меня не видели, и отрубить себе левую руку по локоть, а рану прижечь. Жена сказала детям, что я ушел бить фрицев, а мне приносила мясную похлебку. Я давился, но ел сам себя. Потом жена пришла и избила меня, и плача со словами «Прости, но дети должны жить», отрубила мне ноги прижгла горящей головешкой рады и бросила одного. Через два дня пришли НКВДшники с моей женой-детьми. Ее вычислили на улице по здоровому румянцу, который появился у этих... — У каннибалов? — добавил я. — У людей, которые едят других людей? У сытых? — Да, — подтвердила голова. — У этих самых. — И что стало с твоей женой? — спросил я. Ее расстреляли на моих глазах, захлебывалась в слезах голова. А что стало с детьми? Я не знаю, их куда-то забрали. Наверное, не умерли от голода. А что случилось с твоей оставшейся рукой? Отрезали в госпитале, обморозил Из... заражение. Все понятно, выдохнул я. А теперь они пришли, заскулила голова. Моя жена с детьми стоят у речки, машут, меня ждут. Тут начали просыпаться и другие самовары, но мне не хотелось с ними говорить. Но душа была поганна, я вернулся к дому инвалидов. Василий Васильевич Воскресенский вместе со своими работниками собрал около 20 инвалидов возле главной двери церквушки для общей фотографии. Там были люди с разными увечьями, но все в чистой одежде и с медалями и орденами. На фото оказались только счастливые, улыбающиеся лица. А в моей голове плачущий самовар продолжал скулить. «Они пришли! Они пришли за мной! Моя жена!» Мои дети, они пришли за мной. И вот мне уже не 19. Спустя годы я добрался до отметки 71. Я старик, сижу в мягком кресле в своей уютной квартире, Почесываю то место на левой кисти, на котором отсутствуют два пальца, и смотрю на пол. Там лежит мешок, из которого выглядывает голова самовара. Губы головы двигаются, и я слышу голос своего старого безымянного знакомого. Я пришел. Я пришел за тобой. Моя жена и мои дети хотят с тобой познакомиться. Говорят. Когда человек переходит из мира живых в мир мертвых, перед глазами пролетает вся его жизнь. Он видит самые жуткие ее моменты. И за каждым приходит своя старуха с косой. Воплощение всего самого пугающего. Быть может, этот самовар и есть мой ангел смерти. Или это просто галлюцинации немощного старика. Конец озвучил автор.